глава 6. До назначенного времени оставалось чуть больше часа, и Максим шел обратно к сельской администрации, чтобы помочь в решении организационных вопросов предстоящего судебного заседания. Жизнь в поселении окончательно пробудилась, в небе сияло теплые осенние солнцезы. Люди забегали по улице в повседневных хлопотах, животных под ногами стало еще больше, С реки доносился гул моторных лодок, а мимо по дороге даже проехала старая советская «Волга» с крытым прицепом. Это было самое обычное село, но Архангельский никак не мог избавиться от зловещего ощущения непонятной тревоги по поводу своего нахождения в этом месте. Он объяснил себе это невольно складывающимися впечатлениями о личности Хиллер и рассказами местных жителей о происходящих здесь событиях. К мистическим историям у здравомыслящего человека легко складываются скептические отношения, если он смотрит их по телевизору или читает в интернете, думал он. Несколько иначе обстоит дело, если подобные вещи слышишь из первых уст от живых людей, оказавшихся по тем или иным причинам очевидцами этих событий. Эффект вовлечения становится еще сильнее, когда сам вместе с рассказчиками находишься в том месте, О котором идут неукладывающиеся в голове повествование. Стрелки часов достигли 9 и одновременно с этим по улицам пронесся перезвон колоколов. В Марфинской церкви воздвижение креста Господня напоминали о божественной службе и призывали в храм к молитве почтить память Ка казанской иконы Божьей матери в знак благодарности за изгнание с русской земли поляков в 1612 году. архангельский знал что именно в этот день народное ополчение освободило от иноземных захватчиков китай город и вскоре после этого торжественно вступила в кремль но ему не было известно что с государственным праздником днем народного единства совпадает церковное торжество по культуре вероисповедания максим относил себя к числу православных христиан но церковь не имела ничего общего с его верой Он не скрывал свободы от суеверий официальной религии и практически не посещал православные храмы. Большое влияние на его взгляды в этом вопросе оказала наука, которая с детства привлекала внимание, объясняя причины и следствия всех процессов вокруг. Ламарк с Дарвином предположили, что организм видоизменяется под воздействием окружающей среды и доказали, что жизнь последовательно развивается. но они не могли объяснить, как и почему начался процесс эволюции. Наука предоставляла возможность лишь наблюдать его. Что было до большого взрыва вовсе не ясно, как и неизвестно, что стало первопричиной процесса эволюции. Попытки ученых научным путем образовать органические соединения, распространенные в живой природе, вне организма без участия ферментов до сих пор не привели к успеху. Воспроизвести сложные химические взаимодействия в безжизненной материи науке так и не удалось. Человек произошел от обезьяны, которая эволюционировала из живой клетки. Но ответа на вопрос, как живая клетка могла появиться на свет сама по себе, Максим для себя не нашел. ор органическая материя не может самостоятельно организоваться в живой организм и вот здесь по его убеждению и была приложена рука творца которого однако он не видел бородатым дедушкой на облачке любящим и прощающим всех но жестоко наказывающим за непослушание ему напротив несостоятельность божественного начала библейских постулатов уже подтверждена И тот факт, что они полны житейскими мудростями, что неуклонные соблюдения заповедей — это праведный, благодетельный путь, никак не свидетельствует о действительности Сына Божьего, а только лишь объясняет религию в качестве результата деятельности человека. Здесь не было никаких сомнений. Но при этом Архангельскому виделись некоторые противоречия в духовной составляющей вопроса. С одной стороны, он разделял атеистические взгляды, поскольку человек, если он по жизни хороший человек, убежденный в том, что после него ничего не будет, а останется лишь наследие и память, будет брать из жизни все, стараясь прожить ее как можно ярче и совершить на своем пути максимум возможных добрых дел. При этом из соображений благодетели — будет стараться вести себя порядочно, сообразно внутреннему убеждению. В то время как человек набожный замаливает свои грехи в надежде прощения всевышним и, кроме того, в отдельных случаях оправдывает свое бездействие и отказ от принятия важных решений тем, что займется этим в следующей жизни. С другой стороны, он никак не мог смириться с тем, что величие человеческого мозга, плоды его интеллектуальной деятельности и тонкие материи высокой организации души, всё это напрасно, все это не явля собой высшей цели и без последствий закончится с наступлением биологической смерти. И вот идя по улице, Ма с удивлением ощутил, как колокольный звон снимает повисшие у него на душе напряжение, что безусловно шло в разрез с изложенной позицией. впервые за время пребывания в селе ему вдруг почувствовалось что он не один в хорошем смысле проходя пересечение с васильковой на которой проживала подсудимоая он увидел как из глубины улицы к нему навстречу шла женщина бронюнетка в коротком черном полушопке и высоких черных сапогах было понятно что ей не очень удобно передвигаться на высоких каблуках по пересеченной местности поверхность земли была неровной местами заваенные ветками и покрыты лужами воды максим вспомнил как тут обходятся с помоями подойдя к припаркованному у одного из домов несану женщина посмотрела в его сторону немного сдвинув с глаз большие темные очки и села в машину В конце улицы у деревянного забора, откуда очевидно шла женщина, стоял отечественный автомобиль «УАЗ» «Буханка», в который садился высокий мужчина в камуфляжной форме синего цвета. Архангельский понял, что сотрудники службы исполнения наказаний прибыли для сопровождения подсудимой в суд. Увидев дом Хиллер, прокурор ощутил пробежавший по коже холодок, Равернулся и отправился дальше к месту проведения заседания. У здании администрации Ахангельский увидел столпотворение сельских жителей. Му мужчиныны и женщины разного возраста в деревенской одежде о чем-то оживленно разговаривали. Увидев как он подходит, один мужчина толкнул в бок другого и что-то шепнул ему. Все замолчали и уставились на молодого человека. Рядом были припаркованы еще четыре автомобиля. Проходя мимо, Максим пожелал всем доброго утра и, получив ответное приветствие, открыл дверь своего автомобиля, взял оттуда портфель, форменное обмундирование в чехле и вошел в здание сельсовета. В фойе его встретил мужчина невысокого роста с короткими темными волосами, в вязаном свитере и черных брюках. Ма объяснил ему цель визита и мужчина кивая головой повел его по коридору по бокам были открыты двери в несколько кабинетов заполненных людьми, которые сидели за компьютерами перекладывали бумаги разговаривая между собой и по телефонам В конце коридора мужчина остановился и отворил дверь с табличкой актовый зал за которой открылось просторное помещение с четырьмя большими окнами выходящими на сельский пустырь и реку Максим узнал раису раадимовну, которая стоя на накидвала на плечи судейскую мантию и одновременно жестикулировала руками нескольким мужчинам, которые передвигали столы и стулья. Им помогал молодой парень в зеленой форменной рубашке, судебный пристав, приехавший контролировать порядок в судебном заседании. У дальненей стены стоял большой стол, предназначавшийся для председательствующего судьи. Тут же была секретарь суда йгуль. которая разворачивала ноутбук со спутанными проводами на маленьком столике, поставленным сбоку от большого стола, где стояла судья. Напротив, на расстоянии шести-7 метров, в пять рядов стояли спаренные клубные стулья для посетителей актового зала, на которых очевидно предполагалось разместить прочих участников судопроизводства и слушателей. С одной стороны от большого стола поставили стол для защитника и подсудимой. Очень кстати пришлась стоявшая в углу деревянная трибуна, незамысловато сколоченная из нескольких досок, за которой выступали докладчики на заседаниях администрации. Ее переместили в центр зала к стульям слушателей и развернули лицевой стороной к столу судьи. Отсюда будут давать показания, допрашиваемые. В помещении были высокий потолок, старый деревянный пол и стены, выкрашенные в светло-бежевый цвет. «А, иван андреевич здравствуйте добродушно поприветствовала она архангельского наклонив вниз голову и глядя на него поверх очков максим андреевич поправил ее архангельский доброе утро ой максим андреевич совсем плохая стала извинилась она и обратилась уже к секретарю а и гуль ну что там у тебя да блин рейс раходимовна он не включается я не знаю что с ним обиженно отозвалась девушка давай давай включай «Как же ты работать будешь?» «Ребят, нет-нет, этот стол прокурора. Его надо вот сюда, по правую руку от меня. Напротив стола стороны защиты. Вот так вот, ага. Во-во, оставляйте так». Архангельский подошел к ней ближе и поинтересовался явкой лиц, подлежавших допросу. «Мы вызывали сегодня двоих. Вот этих». Она пальцем указала в список обвинительного заключения. «Будет еще сестра потерпевшего». и я планировала материалы дела поизучать в оставшееся время. Остальные свидетели в городе, они не могут участвовать. Первый уже ждет, а вот второго пока нет. Может быть, придет попозже. Сейчас свяжусь с участковым, попрошу посодействовать. «Айгуль, ну что там у тебя?» Судья обратилась к секретарю. «Да я не знаю, что с ним, все перепробовала». Максим отошел от стола и достал телефон. Он заранее записал из материалов дела контакты с внешнего участкового для межведомственного взаимодействия на случай, если возникнут какие-либо проблемы. При неявке свидетелей, как правило, в первую очередь к помощи подключаются участковые уполномоченные, которые знают свой административный участок и по идее могут обеспечить явку необходимых лиц. Кайрат? Приствую. Прокурор по делухиллер Максим Архангельский. «Слушай, у нас тут в Марфине выездное судебное заседание...» «Ага, знаешь, понял. Не явился свидетель один по фамилии Брагин». «Да-да, Павел Игоревич, точно. Помоги, пожалуйста, найти его и сопроводи в сельсовет, а то телефон его не указан в материалах дела». «А, нету телефона? Ну, тем более. Да, мы уже начинаем сейчас. Ты его тащи сразу сюда, как найдешь». «Все, спасибо. Номер мой запиши. На связи». Максим прошел к своему столу, снял пальто и, открыв портфель, достал из него ноутбук, документы и ручку. «Иван Андреевич», — снова обратилась к нему судья, — «вы не посмотрите компьютер, Айгуль, он отказывается у нас включаться почему-то». Максим встал, подошел к Айгуль, оценил упорядоченный хаос из проводов и бумаг на ее столе, взял лежавший тут штекер сетевого кабеля, торчавший из розетки, и вставил его в ноутбук. возможно теперь получится сказал он и нажал на кнопку питания экран компьютера засветился блин вот я вассе засмеялась айгуль стыдливо закрыв лицо обеими руками с ноутбуками так иногда бывает иронизировал максим повернув голову влево он увидел как к ним дефилирует женщина в полушубке и ботфортах стуча по деревянному полу высокими каблуками одной рукой она держала сумку, а второй сняла большие темные очки мужчины занимавшиеся обустройством зала заседания бросили свое занятие и сопроводили взглядом эффект на вошедшую даму а вот и анна сергеевна доброе утро поприветствовала вошедшую раиса раадимовна здравствуйте здравствуйте с улыбкой ответила корчагина и поставила сумку на свободный стол погода как хорошо разыгралась, солнышко такой теплый светит красота! А я с утра замерзла и слишком тепло оделась. С этими словами она сняла полушубок, положила его на стул и начала вытаскивать из сумки бумаги. Под верхней одежды она открыла взор у окружающих обтягивающее и пожалуй, слишком короткое для обстановки черное платье. Максим заключила, что она была одета несколько вызывающих как для судебного процесса, так и для своих лет. Невзирая на свою склонность к сладострастию, он все же предпочитал наряды поскромнее, когда платье позволяет с минимальными усилиями, не опускаясь до демонстрации нижнего белья, обрисовать атлетическую стройность тела. Анна Сергеевна со своей худобой была далека от атлетической стройности, но в то же время было в ней что-то цепляющее глаз — заставляющей остановить взор для более детального изучения ею особы ой да погода замечательная подтвердила судья я в таком прекрасном самочувствии сегодня поднялась с утра а как там наша бабушка себя чувствует были вы у нее анна сергеевна дара из арадимовна я только от нее все нормально везут ее уже у в синщики От нее исходил аромат сочетания кордов экзотических фруктов и ноток свежих цветов. Максим подумал, что запах интересный, но слишком уж обильный для расстояния в пять метров. Он вернулся за свой стол, продолжая смотреть на Корчагину. Она, в свою очередь, тоже подняла на него глаза. «Во новостях пишут, что генеральный прокурор на пенсию собирается?» «Это уже несколько лет, как не новость», — подключился к разговору Архангельский. да уж ваши на пенсию вообще тяжело уходят не отпускает система посмеялась в ответ корчагина а вот вам максим андреевич теперь еще сложнее будет уйти говорят вашим увеличивают срок выслуги для ухода на пенсию об этом я планирую начать переживать лет через пятнадцать сейчас нервничают тем у кого пенсия должна быть на носу но может отодвинуться так что ею даже пахнуть не будет максим отвлекся на телефонный звонок Он доложил позвонившему начальнику о состоянии готовности к процессу, рассказал о запланированных с судьей мероприятиях на рабочий день, выслушал упрек за незданные в очередной раз отчеты, объяснил, почему до сих пор не рассмотрел жалобу на приговор прошлых лет и уверил, что успеет к завтрашнему дню подготовить докладную записку в управлении Генпрокуратуры. Повесив трубку, он с огорчением представил, как и завтра проснется жутко невыспавшимся. Взяв со стула чехол со своей формой, он вышел из зала, чтобы найти место, где можно переодеться. Когда он вернулся, Корчагина сидела, откинувшись на стуле, и обсуждала с судьей их недавнее совместное дело по бракоразводному процессу, при этом перестукивала по столу длинными ногтями, выкрашенными в вишневый цвет. Максим стал раскладывать свои бумаги и периодически посматривал на адвоката. должно быть так в селе выглядит независимая и эффектная женщина обладающая магнетическим шармом прирожденным обаянием и очаровательной харизмой перед которой невозможно устоять скептически заключил он и погрузился в чтение документов в это время входная дверь открылась на пороге показался высокий крепкий мужчина в синей камуфляжной форме который громко поздоровался и распахнув дверь подпер ее ногой Следом за ним в зал вошла молодая девушка, катившая перед собой инвалидную коляску, в которой неподвижно сидела подсудимая. За судейским столом в стене была дверь, ведущая в какой-то маленький кабинет. Раиса Архадимовна направилась в ту сторону, попутно давая указания секретарю. «Айгуль, ты приглашай всех, и как будете готовы, вызовешь меня». Она вошла в кабинет, закрыла за собой дверь, а Айгуль, быстро встав из-за стола, указала на место за столом с адвокатом, где следует разместить подсудимую и побежала к выходу из зала. Даша подкатила кресло с Хиллер к корчагиной и они стали о чем-то перешептываться. Двоее сотрудников уфсин сели на стулья в первом ряду поближе арестованной. Через несколько минут в зал вошла группа людей, часть которых Архангельский видел при входе в сельсовет. Кроме того, с ними было и человек пять детей на вид от 12 до 15 лет. одну женщину средних лет и пожилого с трудом передвигавшегося с клюшкой мужчину айгуль провела вперед и усадила в центре на стульях первого ряда сестра потерпевшего и свидетель подумал максим в остальной публике ойгуль предложила рассаживаться по желанию свободдных мест в помещении не осталось и некоторые даже решили стоять у стены за стульями последнего ряда Казалось, они считали, будто им повезло, что они могут тут хотя бы стоять. Дело заинтересовало многих в округе. Все сгорали от нетерпения, когда же начнется суд. В местном обществе много говорили, предполагали, восклицали уже несколько месяцев. На лицах слушателей читалось жадное, мучительное любопытство. Кто-то из них стоял за пенсионерку-инвалида и за ее оправданием, проникшись состраданием к односельчанке и ее возрасту. Но Максим видел в зале и строгие, нахмуренные, озлобленные лица, которые были настроены категорически против подсудимой. Многие до суда даже горячо ссорились между собой из-за разности взглядов. Однако некоторые посетители были веселы от происходящего и безучастны к судьбе обвиняемой. но никак не к самому делу. всех занимал его исход. Максим посмотрел на виновницу собрания. Ее вид производил не самое приятные впечатления. Когда с нее сняли куртку, она осталась сидеть насупившись в большом сером шерстяном платке, который покрывал почти всю ее с головой. Из-под платка были видны только ее недовольно заскорозлое лицо и высунутые исохшие руки. которые она положила на стол, сцепив скрученными длинными пальцами. Лицо ее было очень бледного цвета, худым и изрезанным множественными морщинами, выдающими преклонные годы. Особенно выделялись складки между сдвинутых бровей, говорящие о явном неодобрении происходящего. Уголки и ее тонких губ, плотно стиснутых под длинным острым носом, были недоброжелательно опущены вниз. заметив на себе взгляд прокурора она молниеносно повернула голову от публики на него и сощурила глаза архангельский невольно отвернулся в сторону секретаря испытав исступленное чувство неприязни ойгуль окинув за внимательным взглядом и убедившись что все готово к началу выдохнула и быстрым шагом направилась к двери за которой ожидала раиса арадимовна